Али проснулся, словно от толчка, сел на кровати и прислушался. Ах, вот оно что! Из кухни доносилась музыка. Яна включила. Не может быть. Теперь Али прислушался к себе. Внутри что-то звенело, словно струна туго натянулась и вот-вот лопнет. Напряжение, страх. Что-то изменилось этим утром. Что? На кухне я пила кофе. Из плеера, который она вывела на колонке, звучало неистовое и не Али приглушил музыку и сел напротив Яны. «Девочка моя, ты в порядке?» Яна пожала плечами и сказала, «Али, нам сегодня нужно поехать в деревню, туда, где жила моя бабка, и найти одну тетрадь в ее доме. Я надеюсь, что мы найдем от дома тетрадь. Откладывать нельзя. Ты готов?» Али посмотрел на часы. Половину восьмого, он лег в пять, но при этом чувствовал себя бодро и энергично, словно крепко спал всю ночь. «Да, душ, завтрак. Думаю, что через полтора часа мы сможем выехать. Еду и воду закупим в каком-нибудь супермаркете по пути. О, не забудь средства от комаров. И напомни мне про спальные мешки. Вдруг нам придется там переночевать. Мешки на антрисолях олег хлебнул кофе из яниной чашки и отправился в душ. Аида мчалась в редакцию. Она катастрофически опаздывала. Планерка начинается в девять пятнадцать. До начала осталось десять минут, а она еще на полпути. Аида подбежала к светофору, загорелся зеленый, и вдруг, в притормозившему пешеходного перехода джипе она увидела Яну. Ту самую девушку, с которой проводил эксперимент, чтобы убедиться в способности Жана. Аида замахала руками, привлекая к себе внимание. Яна смотрела на нее, не узнавая, а потом кивнула головой и что-то сказала мужчине за рулем. Тот посмотрел на Аиду и, повернув направо, когда все пешеходы прошли, тормознула обочине. Аида подбежала к машине. «Яна! Здрасте! Куда вы пропали?» «Я звонила вам раз пятнадцать. Помните, мы договаривались, что когда напишу статью, вы прочитаете, все ли верно, не исказила ли я факты, ну и немного больше расскажете о себе?» Аида говорила сумбурно, но ей очень важно было не упустить Яну. Так и внула. «Да, помню. Простите, я буквально в тот же день уехала оттуда и живу теперь в другом месте». Али заинтересованно смотрела на Аиду. «Надже, Яна разговаривает с ней». Что же это за чудо, девушка? Решив посмотреть, что будет дальше, он спросил у Аиды, а что за статья? Аида улыбнулась. Ей сразу понравился этот мужчина. «Статья про экстрасенса одного. Молодого, но очень известного. Задание редакции. Сама я в экстрасенсов и всякие сверхъестественные штучки не верю, а с Яной я познакомилась на улице, проводила небольшой опрос населения на эту тему. Почему-то Аиде важно было оправдать перед этим мужчиной, не быть в его глазах глупышкой, которая верит в заговоры и венцы безбрачия». Али усмехнулся. «С Яной вам здорово повезло. Она большой специалист по вопросам сверхъестественных штучек». Яна зашипела и дернула Али за рукав, а Аида с недоумением посмотрела на него. «Вы эти «Отнюдь!» — Али начал заводиться. Ему нравилось свое настроение, легкомысленное, дурашливое. «Слушайте, а ведь мы как раз направляемся на поиски одного магического артефакта». «Хотите поехать с нами?» Яна, уже не скрывая злости и раздражения, ткнула Али в бок. «Нет, серьезно, как вас зовут? Аида? Отлично, Аида. Поедемте с нами». Али сам не понимал, что он делает. Зачем ему эта журналистка? Но ему были симпатичные и любопытные глаза, и конский хвост так задорно порщился у нее на голове. «А, черт с ней!» — подумал Али. Но правда интересно, как она смогла Яну разговорить. Ему-то, хоть и живет с Яной в одной квартире, это с трудом удается. А поездка обычно едут в бабушкин дом, хотят забрать какие-то там документы, нормальная версия. Зато по дороге можно будет наговориться от души с обычным человеком, совсем не глупым, это понятно сразу. Али посмотрел на Яну. Но та уже успокоилась, она тоже поняла, что Аида в этой поездке будет очень кстати. Али будет меньше болтать о всяких обрядах, зато поболтает с этой девушкой на жизненные темы, а Яна тем временем помолчит и соберется с мыслями. Ей нужно узнать, что ей делать дальше с этой тетрадью, которую она найдет в бабкином доме». Аида с удивлением наблюдала, как стремительно меняется настроение в салоне автомобиля, но и сама тоже поддалась порыву, набрала редактора, сказала, что заболела, и прыгнула на заднее сиденье джипа. Марьян в очередной раз встречалась с назначенным Тимуру адвокатом. Султан, так его звали, был краток, особенно не распространялся о перспективах, Говорил, что апелляцию можно подать только после решения суда. В целом был холоден и вел себя так, словно Марьям ему до смерти надоело. Для него это дело не представляло никакого интереса ни в карьерном плане, ни в денежном эквиваленте. Поэтому султан мечтал дотянуть до суда, изложить версии, возможно, слегка смягчить приговор обвиняемому, Но в целом он прекрасно понимал, дело гиблое, и даже если у него и есть какие-то подозрения и мысли, что дело нечистое, связываться в данном случае не стоит. У того полицейского чина, что приезжал нанимать адвоката, цели с адвокатскими явно не совпадают. Султана выбрали, а затем вызвали и предупредили, что вина доказана... Землю рыть копытом не стоит. Главное, чтобы все прошло законно и без осложнений. Султан не дурак и осложнять жизнь себе не хочет. И карьеру рушить тоже. А дело, если не придираться, абсолютно простое. Обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не справился с управлением и на пешеходном переходе сбил ребенка. «Все? Точка!» «То ты, правда, ничего не сделаешь. Свидетели есть. Обвиняемый признание подписал. А то, что папаш того парня, которого этот обвиняемый возил, теперь бегает и суетится, как бы понадежнее обвиняемого за решетку прятать...» Так на это внимание обращать не надо, ни к чему нам это государство думал султан и тихо и сапой готовил документы для суда. Марьям, выходя из адвокатской конторы, всплакнула. Совсем не нравился и этот вялый, с рыбообразной внешностью молодой адвокат. Не поможет он, Тимур, это точно. Но и куда идти, с кем советоваться — Марьям не знала. Может, к Венери Булат вне обратиться? Думала она, но никак не могла справиться с чувством стыда. Вот к -ка мать, каких детей воспитала. Дочь с дурной компанией связалась, из дома ушла. А сын так вообще в тюрьме сидит. Марьям шла в кофейню. Сегодня детский праздник там будет. Нужно пирожное и торт печь. «Вот занятия на весь день. Немного мозги отдохнут», — думала Марьям, прибавляя шаг. Она действительно очень устала головой. Ее мозг медленно и со скрипом возвращал себе активность. Она дала себе срок до завтра. Завтра она поговорит с Венерой. Венера забежала в свою кофейню и прямиком отправилась на кухню. Ей нужно было обсудить с шеф-поваром новое дополнение к меню. Вчера она встречалась с подружкой, которая две недели провела во Франции. Та ездила по стране, колесила по побережью, проезжала очаровательные деревушки, наслаждалась спокойствием романтических провинций и во всех маленьких кафе брала с разрешения, разумеется, экземпляр меню или фотографировала. Она привезла в Венере целую коллекцию интересных, необычных и очень вкусных, ну, так подруга утверждала, рецептов. Некоторые ингредиенты были указаны в меню, но в целом надо было рыться в интернете, экспериментировать с продуктами, в общем, делать то, что всегда любила делать Венера. На кухне Венера застала забавную сценку. Одна из официанток, симпатичная блондинка Ирочка, просила Марьям выйти в зал. Посетителям настолько понравились пирожные, что они захотели, как пафосно и громко вещал один из них, высокий и крепкий мужчина, целовать руки, создавшие такое великолепие. Марьям краснела и отказывалась. Ирочка со смехом убеждала ее выйти. «Маша!» Там такие мужчины интересные. И когда вам руки целовали в последний раз? Марья взглянула на свои пухлые руки с коротко остриженными ногтями и совсем засмущалась. — Нет, я не выйду. Ты, лучшая мырочка, еще пирожных отнеси. Венера рассмеялась и потребовала подробностей. Ира рассказала, что пришла очень интересная компания. Двое солидных мужчин Я один молодой сын этого крепкого. У высокого, худого сегодня день рождения, и они очень странно для мужчин его празднуют. А знаешь так, принялась перечислять Ира, они выпили по три рюмки текилы под киш, а потом заказали кофе, всякую выпечку и знаменитые машины птифуры и Мельфей. Правда, странно для мужчин? Они, когда попробовали, пришли в полный восторг, и этот крепкий, который с бородой прям стихами заговорил, и стал звать Иру, чтобы она представила им того, кто эти прекрасные десерты готовит. Венера посмеялась вместе со всеми, велела в подарок от заведения гостям преподнести сырную тарелку и бутылку хорошего вина. Сама же пробралась за барную стойку и посмотрела на тех, кто устроил такой переполох. Ее сердце с разбегу бухнулось о ребра. Там, за столом, сидел тот самый, которому она уткнулась в центр груди, и ее нос до сих пор помнит его аромат и ощущает шерстинки его свитера. Венера замерла и никак не могла сообразить, что ей делать. Подойти познакомиться? «Раньше для нее это не составило бы большого труда. Посетители, оценившие кухню, должны быть выделены из общей толпы. Им надо бы вручить карточку дорогого гостя кофейни с телефонами бесплатной доставки свежей выпечки и десертов. Это нормально, это бизнес. Но Венера вдруг застыла в нерешительности». Она растерялась, словно юная девушка, словно и не было в ее жизни романов, флирта, мужчин, и из ее арсенала исчезли десятки отработанных способов охоты за вниманием представителей противоположного пола. «Докатилась матушка». — сказала себе Венера и позвала Иру. — Ира, дорогая, не забудьте им нашу карточку подарить, хорошо? — Конечно, Венера была одна обязательно. исполнительно Ира блеснула белыми зубами, улыбнулась ямочками и убежала в зал. Вечер продолжался. Венера вернулась на кухню, постояла, посмотрела, все ли в порядке, потом зашла в свой кабинет — Нарила белого вина в высокий бокал, снова вышла на кухню, поставила бокал, снова взяла его и вышла в зал. Решительным шагом она направилась к столу, за которым сидел тот, кто так нравился ей. Улыбаясь и не видя никого вокруг... Глядя ему в глаза, Вилера сказала неожиданно низким, хрипловатым голосом. «Добрый вечер, господа. Простите за вторжение, я хозяйка этой кофейни, и мне стало очень любопытно познакомиться с теми, кто навел такой переполох у меня на кухне. Не слишком бестактно с моей стороны. Я правильно поняла, что вы празднуете день рождения? Я хочу сказать тост. Роберт... Он был тем самым восторженным крепышом, вскочил и предложил Венере сесть. От него не укрылось смятение Ильяса, и он тут же заискрился и зафонтанировал. Он пел дифирамбы великолепному интерьеру, безупречной сервировке, отличному вину и прекрасной кухне. Роберт был великолепен, блистателен, и искрометен. Ему удалось довольно быстро разрядить обстановку, и через некоторое время за столом шла уже общая увлекательная беседа о путешествиях, других странах и других кухнях. Венера поглядывала на Ильяса, изучала его. Он нравился ей все больше и больше, и даже несмотря на то, что был очень закрыт и был полный противоположностью Роберту. Шутки его были тонкими, Реакция во время беседы великолепной и знания поистине энциклопедическими. Он был очень хорош. Венера прекрасно себя чувствовала в его присутствии. Она быстро оправилась от шока, в который ее ввела собственная смелость и решительность и тоже раскрыла все свое очарование. Роберт позвонил Юлии, и сообщил, что традиционный мужской праздник у них сорван, и они с нетерпением ждут ее, и лично он, Роберт, желает познакомить свою жену с уникальной женщиной, не все же ей знакомить Роберта с необычными людьми. Ильяс не приминул предупредить Роберта, чтобы тот не мешал друзей и клиентов-психотерапевта в одну кунсткамеру, на что Роберт сообщил, что у него для каждого экземпляра предназначается отдельный стенд. Марк, сын Роберта, вежливо попрощался. Ему пора было уходить. На прощание он поцеловал руку Венере и обнял Ильяса. Роберт с гордостью смотрел сыну вслед. «Да ничего не скажешь, вы с Юлией молодцы», — сказал Ильяс и предложил тост за Марка, за будущее. Вскоре подъехала Юлия. Потом, отвечая на звонок Зарины, Венера пригласила ее, и удивительным образом эти взрослые солидные люди провели вечер, очень похожий на те вечера, что они проводили в юности когда легко и просто в компании появлялись новички, знакомились, вливались в общую беседу, когда не возникало томительных пауз, все друг другу были интересны, оживление царило за столом, и когда Венера и Зарина предложили всем поехать в танго-клуб и потанцевать на меланге, никто не отказался, все с удовольствием погрузились в такси. И уже поздно ночью, проводив Зарину и потом Венеру, Ильяс возвращался к себе и с удовольствием перебирал события этого вечера. Удивительно легкое и приятное настроение не покидало его. Даже ложась в кровать, он тихо напевал одну аргентинскую мелодию, под которую Венера учила его танцевать танго. Яна и Али были рады, что они взяли с собой Аиду в поездку. Она оказалась очень милой и легкой. Али не ошибся. Аида была хорошей собеседницей, умела удивляться, задавать вопросы и, анализируя информацию, делать неожиданные и оригинальные выводы. Яна с удовольствием слушала их разговор, сама же глядела в окно и наслаждалась передышкой». Словно то, чужое и злобное, что жило в ней, видя, что Яна все-таки решила действовать по инструкции, успокоилась и оставила Яну до поры до времени в покое. Али, разумеется, уцепился за Аидина, неверие в сверхъестественное. — Аида, ну скажите, неужели вы действительно ни шанса не даете чудесам и мистике? «Неужели вы, словно Фома неверующий, пока персты не вложите в раны, не убедитесь, что может быть чудо? Может быть то, что не поддается разумному объяснению?» Аида пожала плечами. «Ну а что вы считаете чудом? Для меня чудо, например, что количество нейронов в мозге человека сравнимо с количеством звезд в галактике, а синапсов, ну, связей между нейронами в разы больше». Для меня чудо то, что ученые могут это увидеть, понять и рассказать людям. Али рассмеялся. Аида, вот посмотрите в окно. Видите, на остановке два мужичка стоят. Как вы думаете, информация о том, что у них в голове почти 90 миллиардов нейронов, их как-то вдохновит? Вы думаете, им нужны эти немыслимые количества нейронов, скорость передачи информации от мозга к телу в 11 тысяч бит в секунду для того, чтобы, проснувшись утром с похмелья, оценить степень разрушения печени после бурных возлияний? Или им это нужно, чтобы быстро произвести подсчет, сколько нужно принять на грудь, чтобы вернуть себе способность шевелиться? Аида, я думаю, что вы очень верите в чудо, или даже высший смысл, который недоступен сознанию, но есть. Вы верите где-то там, глубоко, в бессознательном, иначе бы вы сошли с ума. Потому что, знаю многое об уникальности человеческого организма и мозга, и при этом видя ежедневно, как подавляющая часть населения с этим сокровищем обходится, невозможно оставаться спокойным наблюдателем, понимаете? С чего бы природе быть такой расточительной и погружать в голову человека орган, на обеспечение жизнедеятельности которого человек тратит в состоянии покоя 20% всей энергии? А если стресс? То есть пятая часть всей энергии уходит на работу мозга. Вопрос «зачем?» Почему каждому из нас без разбора... Дается мозг со всеми его способностями. Природа ведь нерасточительно. Все обусловлено. Если помните, теория эволюции предполагает органическую эволюцию путем естественного отбора признаков, детерминированных генетически. Зачем закреплять наличие мозга с его способностями? Зачем это бессмысленная трата Ведь если взять количество людей, которые этим мозгом пользуются, И сравнить с количеством непользующихся ужасная пропорция получится, а, Аида? Да, Али, я и сама об этом иногда думаю. Но, знаете, наверное, вы правы. Я стараюсь не думать об этом много, потому что, да, становится страшно от бессмысленности существования. Да, соглашусь, я живу словно принцесса в башне из слоновой кости. У меня много знакомых и много контактов, но друзей... Людей, с которыми я могу говорить о важном, всего двое, меня действительно часто ужасает, как устроен социум. То, как люди, живя в страхе, отдают себя, свою свободу в обмен на рабство в офисах и очень эфемерную стабильность. Но я стараюсь не особенно погружаться в это. И как только происходит что-то, не укладывающееся в мою схему, я запрещаю себе слишком задумываться об этом. Пока я думаю, что все мои умствования связаны с тем, что я не вышла замуж. Вот выйду, рожу ребенка, и вся эта дурь из головы вылетит. Будет не до того. — А до чего вам тогда будет, Аида? Вы что, действительно думаете, что для того, чтобы растить ребенка, мозги не нужны? Али чуть руль не бросил, повернувшись к Аиде, но тут же спохватился и, развернувшись, уточнил. — Аида, скажите, вы так думаете? «Вы думаете, что в рождении ребенка смысл жизни?» «Ну, у женщин?» «Да», — подумав, строго сказала Аида. Али стукнул по рулю руками. «Хорошо. Реализация смысла жизни предполагает удовольствие от сделанного, да? Ну и где же тогда толпы счастливых, удовлетворенных женщин? Я говорю о тех женщинах, которые родили детей, а, Аида?» Аида замолчала. Потом тихо заговорила. — Али, вы смущаете меня? Я боюсь обо всем этом думать. Я не хочу. Я хочу быть, как все, обычной, нормальной и счастливой, понимаете? Я реально очень сильно хочу замуж за любимого мужчину и хочу детей. И я живу ожиданием этого, пока я работаю, чего-то достигаю, путешествую. Да, я замечаю, что время стремительно летит. Мне уже двадцать девять. Черт, Али, вы меня с толку. Я еще вот о чем хочу поговорить с вами, Айда. Хочу услышать ваше размышление на эту тему. Я ж художник, и учился, и, разумеется, изучал историю искусств. Знаете, что меня поразило? Смотрите, вот человек. Тот человек с тем мозгом, о котором мы говорим с увеличенным мозгом, потомками которого являемся мы с вами, появился на Земле сто тысяч лет назад. Цифры, вы понимаете, приблизительно. Так вот, что интересно, эти люди, наши предки, жили, себе жили, добывали пищу, плодились и размножались, оперировали примитивными инструментами и никак творчески не развивались». Вообще, понимаете, ни рисуночки, ни фигурки из глины. Один топор для всего, наконечники стрел одного размера. Почему-то им не надо было, а потом раз! И как будто по мгновению волшебной палочки, словно кто сверху, сверху, а, Аида, научил, вдруг они начали рисовать на стенах пещер, лить фигурки. Делать наконечники для стрел разных размеров, учитывая вид добычи и толщину шкуры. Потом пошло искусство в массы, появились боги, духи, появились ритуалы и песни. Что это было, Аида? Зачем это понадобилось и кому? Для чего понадобилось человеку вера в духов и ритуалы для получения их благосклонности? Есть идеи? «Ну, помните страх перед природными явлениями? Помните из учебников по истории?» а Айде самой стало смешно. «Да, да, Айде, смешно, правда? Вот так вдруг начал бояться человек грозу и ветер. Пятьдесят тысяч лет не боялся, а потом...» Так мило болтая, не погружаясь особенно в глубины, но затрагивая сферы истории, биологии, нейрофизиологии... Они добрались до деревни. Аиде было хорошо и интересно. В ее жизни не очень много было людей, с которыми можно вот так легко и просто говорить о серьезных и глобальных вещах. Обычно Аиду сразу спрашивали она, что не может, как все нормальные люди, о нормальных вещах думать. Село, в котором когда-то жила бабка Яны и откуда убежала ее мать, чтобы не возвращаться, Было таким, как тысячи сел и деревень на постсоветском пространстве. Так как располагалось оно недалеко от города, было в нем построено немало особняков и коттеджей. Рядом теснились домики старого образца. Дороги были ужасные. У сельского дома культуры торчал замшелый Ленин на расписанном краской из баллончика в постаменте. Ноги Ленина тоже были расписаны, но выше колена Ильича современное искусство пока не добралось время было около обеда и она довольно быстро сориентировалась и вот он дряхлый абсолютно убитый отсутствием присмотра дома анка удивилась какой он маленький и какой окажется своеобразный необычные окна заколоченные только у одного окна пара досок оторвана крыша с интересной деревянной резьбой по краю крыльцо тоже резное но уже почти без ступенек дверь дверь была приоткрытая и видно было что дверной проем должно быть от назойливых мух был завешен плотной, и непонятного цвета от старости и грязи тряпкой вот он дом заметно волнуясь сказала яна и посмотрела на али слушай «Кажется, там кто-то живет. Я боюсь. Сейчас зайду, а там бабка, прикинь!» Али рассмеялся и ободряюще погладил Яну по руке. «Отлично. У нас будет возможность задать ей все вопросы, что накопились, и главное — потребовать, чтобы она перестала мучить тебя по ночам. Идем?» «Да, конечно. Надо достать тетрадь любым способом». Яна выпрыгнула из машины. А это тоже вышла». И нерешительно спросила, «Я могу присоединиться? Или меня подождать в машине?» «Пойдемте, пойдемте!» Али взяла Аиду за руку, Яну обнял за плечи, и они направились в его дом. Отодвинув тряпку, на входе они зашли в темные затхлые сени. «Кажется, так называется эта часть деревенского дома», — подумала Аида. В нос шибанул крепкий запах прокисшей пищи перегара сигареты грязных носков. Наверное, там были еще не менее терпкие составляющие, но один нос пока различил эти. В комнате у большой печи стояла железная кровать с панцирной сеткой. На ней в куче тряпья спал мужик. Он мощно храпел, на столе — Рядом с кроватью громоздились грязные тарелки, бутылки, банки с окурками, грязные стаканные. — Кто это может быть? — Али взглянул на Яну. — Не знаю. Какой-то мужик. У меня в родственниках мужчин, кроме братьев, нет. На отца он тоже не похож. Наверное, просто бомж. Заселился в брошенный дом и живет себе. Яна окидывала взглядом стену. Во сне бабка показала ей место возле печи. Вот тот угол, как раз в нем теперь стоит кровать, и дрыхнет этот мужик. — Али, что будем делать? Оттащим кровать? Вон в том углу тайник. Яна посмотрела на Али, на Аиду и на мужика в кровати. Али, конечно, сильный и крепкий, но они с Аидой вряд ли смогут ему помочь. Али тоже прикинул свои силы и сказал, «Я попробую его передвинуть частями». «Сначала один край, потом другой. Главное, чтобы ты пролезла в этот угол, верно?» Яна накивнула. Али взялся за спинку кровати, попытался оторвать ее от пола хоть немного. Сетка слетела с пазов ножек, и мужик с грохотом упал. «О, черт!» — расстроился Али, но на секунду, потому что в следующую секунду спящий мирно мужик проснулся, и, очумело глядя по сторонам, попытался приподняться. Он широко открыл рот, намереваясь заорать, Али схватил подушку и приложил ко рту мужика. Тот вообще обалдел от такой наглости и начал молотить воздух кулаками, намереваясь попасть Али в нос. — Мужик, успокойся! Обещай, что не будешь орать, и я тебя отпущу! Али повторял эту фразу до тех пор, пока уставший мужик не начал задыхаться — и уже просто пытаться оторвать подушку от лица. Али отпустил его. Мужик, пока откашивался, делал вопросительные глаза и тыкал пальцами поочередно то в Яну, то в Аиду, желая, видимо, услышать от них объяснение. Яна спокойно сказала. — Это дом моей бабушки, заковыренный Анны Васильевны. Я ее внучка, Юмашева Яна Альбертовна. — Кто вы такой? — Яна говорила строго. Четко выделила «вы». Мужик от этого официоза заметно растерялся. «Это... Владимир... Володья! Я из города сюда приехал. Там работу потерял, жена на развод подала. Приехал, хотел в работники наняться или еще что. Сильно в городе устал. Здесь нормально живу. То город скопать, то уголь погрузить. Так...» «Подрабатываю, а этот дом, мне сказали, брошенный. Я въехал сюда, чтобы не платить. Сначала у старухи одна жил, в бане. но дом-то лучше, обустройство все-таки какое-никакое. А так нежилой. Ну, я за ним присматриваю, чтобы не развалился в конец». Мужик настороженно смотрел на Яну, ожидая, что она скажет. «Владимир, все нормально, — опередив Яну, — заговорил Али, — выгонять вас никто не будет». Мы только поищем документы, не можем найти, думаем, что они здесь остались. Да нет здесь никаких документов, Владимир расслабился, убедившись, что его никто дергать не будет. Я я сюда вселился, тут же вообще все растащили. Пустой дом стоял, как что пол не разобрали на дрова, удивляюсь. Да, это очень хорошо, что пол не разобрали, серьезно кивнул Али и вдруг подмигнул Владимиру. А что, Володя? Магазин-то у вас работает. Нам бы пообедать, да и вы, наверное, проголодались. Али выразительно посмотрел на пустую бутылку на столе. Владимир намек, понял сразу. Так я сбегаю, скажите, что вам купить. Алида встал бумажник, вытащил пятитысячную купюру и сказал, нам яиц деревенских раздобудьте. Курт несутся здесь. И хлеба нормально, нам хватит. А вы для себя сами решайте. — Сдачи не надо. — Пуал! оживился Владимир и испарился. Правду тут же вернулся, прихватил пачку сигарет и спички и умчался счастливый, прикидывая, насколько бутылок беленькой, хватит ему сдачи от хлеба и яиц. — Валя! хлопнул в ладоши Али и отодвинул кровать от стены. Яна прошла в угол, сама оторвала половицу и действительно увидела большую круглую банку из-под сельди, уже прилично ржавую. Она не смогла ее открыть и протянула Али. Тот подцепил край ножом, тихо пробурчал ругательство, и, наконец, крышка поддалась. В банке действительно лежала тетрадь, нож с длинным лезвием и черная плоская чашка. «Все как во сне», — подумала Яна, — и услышала длинный тяжелый вздох. Посерел воздух в комнате, что-то надавило Яни на грудь, воздух словно кончился, и Я на несколько раз прерывисто вздохнула. Ну что, можем ехать? Алис снова закрыл банку, подал Яне руку, и Аида, который давно уже хотелось выбраться из этого дома, первой выскочила на улицу. Интересно, какие сны снились Владимиру. — Он ведь головой как раз в этот угол спал, где банка была спрятана, — спросил Али, собственно, ни к кому не обращаясь. — Мы не будем его ждать? — поинтересовалась Аида. — Зачем? — Али усмехнулся. — Вы хотите составить компанию этому одинокому человеку за обедом? — О нет, ни в коем случае. Я стоять-то там не могла. Запах сбивал с ног, а чтобы обедать, Аида сморщила нос и села в машину. Али тоже сел на водительское место и предложил. «Девушки, давайте по пути остановимся где-нибудь и устроим маленький пикник. Еды и воды у нас достаточно, и в багажнике даже саксоул есть, валяется с прошлой поездки на шашлыки. Можем костер развести. Вам как это предложение?» Аида с удовольствием кивнула, глядя в зеркало на Али, а Яна... Яна равнодушно пожала плечами. И опять стало тяжело, грустно и одиноко. Костер, тут костер. Может, сжечь эту тетрадь. Интересно, что будет с ней после этого? Ее сразу прикончат или еще помучают? — Хорошо, давайте остановимся, — механически сказала Яна и повернулась к окну. Через полпути Али принял решение остановиться на пикник — и съехал с главной дороги на проселчную неасфальтированную русскую дорожку. Они проехали еще минут двадцать и очутились в небольшой рощице, что уютно расположилась на берегу мелкой речушки. «Отличное место!» — решил Али. Он уже понял, что Аиде все нравится, а я не абсолютно все равно. На траву он бросил два каремата, сверху растерил спальник, выгрузил коробку с продуктами, воду, и предложил Аиде сервировать стол. Сам же отправился за сухими ветками. Ему захотелось костра. Очень. Яна взяла еще один каремат и ушла по берегу реки метров на тридцать от стоянки. Там легла на спину и уставилась в небо. Аида посмотрела ей вслед, вздохнула и принялась резать овощи, сыр, скрывать контейнеры с салатами. Вскоре подошел Али прикинул направление ветра и начал разводить костер. Вскоре вкусно запахло дымом, затрещал хворост. Али достал парусок Сауля, но затолкал их в середину костра. — Ну что, Аида, пожарим бекон на костре? — Ужасно вредно и ужасно вкусно, — Али подмигнул ей. — Думаю, раз в сто лет себе такое позволить можно, — решительно сказала Аида и спросила, показав глазами на Яну. «Могу я вас немного расспросить о Яне? Мне неловко ее тормошить. Я прямо чувствую стену между ней и миром вообще. Но мне очень любопытно узнать, насколько оказался прав экстрасенс в своих заключениях по поводу Яны». Али задумался, глядя на Аиду. Он словно прикидывал, достойно ли она приобщиться к их с Яной тайне. Потом решил, видимо, все-таки достойно. «Хорошо, Аида, давайте». «Только так, вы задаете вопросы, я отвечаю конкретно на них. Я не хочу ненароком разболтать больше, чем нужно. Договорились?» «Скажите, как у Яны обстоят дела с родными? Есть они у нее живы ли? Какие отношения с ними?» А я помнила, что Жан говорил о том, что Яна, спасая родных, должна держаться от них подальше. У нее нет никаких отношений с родными. Недавно она окончательно порвалась с семьей и переехала ко мне. Али был серьезен и действительно взвешивал каждое слово. — Али, тот экстрасенс, Жан, он сказал... Аида задумалась, подбирая слова. Она не хотела цитировать слова Жана о «шкатулке для темных сил». Он сказал, что у Яны очень сложное и тяжелое внутреннее состояние, и что оно совсем не похоже на депрессию обычных людей. Что-то ест изнутри и не дает жить своей жизнью. «Вы как-то можете это прокомментировать?» Аида посмотрела на Али и увидела, что у того стали очень печальными глаза. Весь он стал печальным. «Да, Ида, так и есть. Что-то съедает ее, и я ничего не могу поделать. Ее бабка, она какая-то особенная была. Это же ее мы тайник нашли. И она как будто сама себя ведет к гибели, понимаете? Я очень хочу ей помочь, но... Не знаю как». Али помолчал. «Слушайте, Аида, а этот ваш Жан, может он помочь?» «Как бы с ним встретиться? Ведь если он увидел Янину проблему, то может и справиться с ней, а? Дайте телефон, прошу, или нет. Давайте вы сами спросите у него. Если он согласится на встречу, то тогда я подъеду и буду говорить с ним». «Да, конечно, я спрошу, почему нет? Мне очень нравится Яна, и я хочу ей помочь. Она такая юная и такая мудрая. А вы что, сами думаете, Али?» Али помолчал, прогревая на костре кусочки бекона, нанизанные на шампур. «Я думаю, Аида, что у Яны есть большие способности к ясновидению. Есть возможность и умение выходить в другие реальности. Есть талант влиять на мир. Только все это ей досталось не по желанию. Ее никто не спрашивал, поэтому она просто не справляется, понимаете?» Для нее эта ноша очень тяжела. Такие способности и возможность их реализовать доставляют удовольствие тем, кто осознает их значение и готов принять обратную сторону этой медали. Одиночество, сильное напряжение, почти постоянные потери от предметов и людей. Невозможно рассказать и объяснить другим, что с тобой происходит. Другие сразу решать, что ты сумасшедший, понимаете? «Яна не хочет этого. Она, как и вы, хочет простого женского счастья. Так вы, девушки, это называете, а? Вернее, хотела, пока еще не совсем была пленена этим даром, пока еще могла управлять собой. Но теперь, с каждым днем, этот дар влияет на нее все больше и больше. Яна уже утратила почти все человеческие желания». Я поэтому удивился и пригласил вас в поездку. Она заговорила с вами, она узнала вас, попросила остановить машину. Ей давно не интересны люди, вообще. Ей ничто человеческое не неинтересно. Ужас в том, что и дар свой она так и не хочет присвоить. Знаете, иногда я думаю, что если бы она перестала сопротивляться и сказала бы «да» этому дару, Мощь и энергию, которую она обрела бы тогда, было бы трудно с чем-нибудь сравнить. Али помолчал и продолжил. Но она не хочет и гибнет поэтому. Наступила тишина. Аида смотрела на огонь, и ей хотелось плакать. Костер, почти невидимый в дневном свете, был тем не менее очень кстати. Он давал возможность на какое-то время замолчать, позволял сделать паузу а ида опять подумала что еще пару месяцев назад скажи ей кто нибудь что она будет вести такие разговоры в степи у костра с необычным мужчиной художником а в метрах тридцати будет лежать девушка жизнь которой съедает темное нечто она бы рассмеялась и покрутила пальцем у виска а вот теперь это происходит И завтра она позвонит еще одному необычному мужчине и спросит у него, готов ли он побороться с этим темным. День суда над Тимуром приближался. Марьям продолжала ходить на встречи с адвокатом, который не мог ей отказать в этих встречах, но ничего нового сказать тоже не мог. Разочарованная Марьям выходила от него и садилась на скамейку, недалеко от здания коллегии адвокатов. Она сидела, размышляла о Тимуре, вспоминала с горечью Яну и думала, что нужно купить в больницу Богдану. Удивительно, но именно сейчас, когда ее жизнь была полна боли и страданий, когда она осталась совсем одна, жизнь Марьям стала насыщенной, эмоциональной, В ней появились чувства, сильные и мощные, и Марьям иногда сожалела о том, что в обычной жизни этой силой не пользовалась. Как бы крепко она обняла своих детей сейчас, как открыто сказала бы им, что любит их, что будет всегда на их стороне. Она отдала бы им всю себя, позволила бы каждому быть таким, каков он есть — и только наблюдала бы за тем, как они растут и становятся счастливыми. Но ей выпала другая материнская судьба — видеть, как страдают и мучаются, как погибают ее дети. Кому можно такое пожелать? Обычно Марьям сидела на скамейке минут двадцать. Это были ежедневные и важные 20 минут для Марьяма. В такие минуты человек способен просто мыслями, просто размышлениями корректировать и настраивать мир и свою жизнь в этом мире. Этому нужно учить детей, показывать им этот пример, умение сосредоточиться и, сохраняя фокус на себе, анализировать события в своей жизни, видеть и понимать связь между причиной и следствием, учитывая при этом то, что причина может лежать за десятки лет до твоего рождения, а следствие, вернее, твоя реакция на него, может стать причиной для твоих потомков, той самой, которая исковеркает всю их жизнь». Пока же люди учат своих детей прятать скелеты в шкафах и подпирать дверцы, и потом следить всю жизнь, чтобы ни один из этих скелетов, не дай бог, не выявился Марям сидела, смотрела внутрь себя и пропустила, пропустила самым роковым образом, как к зданию коллегии подъехала машина Амары. Амар вышел из машины... Из задней дверцы вышла женщина, интересная, довольно пухлая, в юбке и блузке серого цвета и с сумкой в тон туфель ярко зеленый Она хлопнула дверцей, и, проследив, как омар поднимается по ступенькам коллегии, направилась к скамейке, на которой сидела Марьям с закрытыми глазами. — Женщина, вам плохо? Может, воды принести? Марьям услышала женский голос — Участливый, заботливый. Это было так неожиданно, что она поперхнулась воздухом, собираясь сказать, что все в порядке, и закашлялась. Женщина все-таки пошла за водой, быстрым легким шагом для своего веса, кстати. Купила воду в киоске на остановке, вернулась к Марьям. Вот возьмите, выпейте. Все в порядке? Сердце, что ли, прихватило? Нет, нет, спасибо, отдышалась Марьям. С удовольствием еще глотнула воды. Я просто думала, думала о всяких вещах. Тогда думайте с открытыми глазами и делайте лицо попроще, а то кто-нибудь, всполошившись, обязательно вызовет скорую. Вы еще в таком месте сидите, у адвокатской конторы. Всякое можно подумать. Женщина посмотрела внимательно на Марьям. Меня Клара зовут, а вас? Марьям. Можно Маша? Улыбнулась Марьям. «Так что же вы другого места себе не нашли для размышлений?» Как-то настойчиво поинтересовалась Клара, но Марьям, очарованная заботливостью и вниманием, которых ей так не хватало в жизни, не обратила на это внимания и рассказала Кларе всю историю с Тимуром, не забыв про желеобразного адвоката, которого ей предоставил суд. «А почему вы не наймете другого адвоката?» — спросила Клара. Что вы, Клара, они такие дорогие. Да и дело у Тимы, хоть и серьезное, но неинтересное для адвокатов. Потому что Тимур признание подписал. Клара задумчиво сказала. И зачем подписал, если не виноват? Марья в ней сдержалась и все-таки рассказала ей о младшем сыне, о Богдане, который в тяжелом состоянии лежит в больнице и ждет операции. Ох, Клара прослезилась, глядя на Марьям, та тоже расчувствовалась, и между ними растаяли все преграды. Через минуту женщины болтали легко и свободно обо всем. В ходе беседы выяснилось, что у них очень много общего, но, ну, например, им обеим очень нравится Антонио бандерс и тряпки одинаковые им нравятся, словом, обычные женские разговоры. В конце концов Марьям посмотрела на мобильник и ужаснулась. Ей же надо было быть в больнице у Богдана, а потом ехать на работу, в кафе. «Клара, я бегу, но давайте еще встретимся». И женщины, с готовностью обменявшись телефонами, договорились созвониться ближе к выходным и почаевничать. Марьям быстрым шагом пошла к остановке. А Клара смотрела ей вслед и чувствовала, как щекочет ей загривок, азарт, погони. Марьям была славной добычей, и Клара встала на след. Повернувшись, она увидела, что по ступенькам спускаются Амар с Ревкатом, судьей, с которым он был дружен и связан многими делами. Полковник кивнул Кларе, все погрузились в машину — И поехали в его любимую шашлычную. За столом, заказав шашлык, салат и чай, Амар заговорил с ревкатом деле. «Слушай, дорогой друг, тут скоро дело одно придет в суд. Юмашев, Тимур, ДТП со смертельным исходом. Надо, чтобы ты его взял. Там дело ясное, ничего сложного, адвокат подготовлен. Вроде ничего всплыть не должно. Дать по максимуму и забыть, а?» Ревкат пожевал кинзу, покосился на Клару. Она ему очень нравилась, но посягать на подругу Амару было рискованно. Он это знал по опыту. Точно ничего не всплывет. Или вроде. Если все нормально, то не волнуйся, все в порядке будет. Небось, не впервой нам дверь-то закрывать. Он хохотнул и указал Кларе глазами на чайник. Разливая чай и сопоставляя факты и имена, Клара сообразила, что новая ее подружка-добыча есть мать этого Тимура, о котором говорит Амар. Отлично. Значит, у Амара она сможет узнать все необходимые подробности об этой семье, что значительно облегчит ей охоту. После обеда Амар подбросил Ревката к городскому суду, Клару высадил у супермаркета, а сам поехал домой, по пути размышляя о том, с чего он так нервничает по этому делу. Ясно же, что Амир защищен со всех сторон. Почему же у Амара такое беспокойство? Что еще нужно проверить? Кого еще нужно предупредить? Как еще обезопасить себя? Он решил заехать к Тимуру, остановился у магазина, купил конфет, сушек и чай, хороший, листовой. Амара решил еще раз поговорить с Тимуром, проверить, все ли в порядке с ним, не впал ли он в очередную истерику. Аида позвонила Жанну в обеденный перерыв, ей было очень приятно, что он обрадовался ее звонку. — Конечно, Аида, давайте... «Только завтра, хорошо? В той же кофейне?» «Все, договорились, в два часа буду там». Аида порадовалась, что так хорошо у нее сложился контакт с Жаном. Стала обдумывать, как будет просить его помочь Яне. А тут еще позвонила Оселька, принялась теребить ее насчет венца безбрачия. Аида пожалела, что рассказала ей о встрече с Жаном, но, с другой стороны... У нее зарождается такое чудесное взаимопонимание с ним. Может, он не будет смеяться, если она спросит у него про этот дурацкий венец. Ладно, завтра как пойдет, так и пойдет. Вопрос с Яной в приоритете, а все остальное факультатив для развлечения.